Глава 31. У Криса появилось отдельное место и собственный столик. Он теперь кум королю. Он иногда забывает, какое впечатление производит на простых людей офицер полиции. Собравшиеся перед ним компания взирает на инспектора едва ли не с трепетом. Очень приятно, когда тебя в кое-то веки принимают всерьёз. Так что он с удовольствием одаряет всех своей мудростью. там по всему дому камеры, причём лучшего качества. Но они ничего не дали. Отказали на время. Так часто бывает. Элизабет заинтересованно кивает. А кого вы, собственно, ожидали увидеть? Есть подозрения, спрашивает она. Но послушайте, это как раз такая информация, которой я не вправе поделиться. Значит, подозреваемые есть? Чудесно, восхищается Джойс. Как вам кофе на каштановый? Крис откусывает кусочек второго ломтика. И правда лучше, чем у Маркса и Спенсер. Джойс вы волшебница. К тому же всем известно, что в домашней выпечке совсем нет калорий. Пальчики оближешь. И послушайте, не могу сказать, что мы кого-то подозреваем, но, конечно, заинтересовались некоторыми лицами. Это обычное дело. Заинтересовались некоторыми лицами, повторяет Джойс. Как это замечательно звучит. Значит, не одним лицом, спрашивает Элизабет. Не только яном Вэнтемом. Вы, конечно, не можете их назвать. Именно что не может, не выдерживает Дон, решив, что это уже слишком. Оставь тебе днягу в покое, Элизабет. Крис смеётся. Здесь меня неткого защищает, Донна. Ибрагим поворачивается к Донне. Старший инспектор Хадсон, великолепный следователь констебль де Фрейтес. Вам повезло с начальником. Да, он профи. Соглашается Донна. Элизабет хлопает в ладоши. Похоже, мы все берем и ничего не даем замен. Вы очень добрый, Крис. Можно мне называть вас по имени? Ну, я, кажется, рассказал больше, чем собирался, но рад, что вам было интересно, говорит Крис. Очень интересно. И мне кажется, мы у вас в долгу. Может быть, вы захотите взглянуть? Элизабет подаёт Крису яркую голубую папку внушительной толщины. Тут кое-какие подробности о финансовых делах Яна Вентема, об этом участке, о его отношениях с Тони Кароном. Может быть, всё пустое, но я предоставлю судить вам. Гудит домофон, и Джойс, пока Крис взвешивает папку на руке, идёт открыть. Мы обязательно посмотрим. Не пугайтесь, я посмотрю, вставляет Донна, одобрительно кивая Элизабет. Распахивается дверь, входит Джойс и с ней сам Джейсон Ричи. Татуировки, нос, бицепсы. Мистер Ричи, говорит Крис. Наконец-то мы встретились.